161. ГУРУ. Идти неуклонно чертой луча означает, что никакие события и происшествия жизни обычной не должны останавливать идущего. Всяких задержек, преткновений, препятствий много может встретиться на пути, и особенно подбрасываемых темными. Но пусть ничто и никто не заставит замедлить шагом. Что бы ни происходило вовне или внутри — движение не прекращается ни на миг и воли не дозволяет этим кажущимся препятствием уделять столько внимания чтобы они задерживали при движении